Публика такая, какая она есть. Болельщику не укажешь. Год назад, когда мы победили Гамбург в Кубке Кубков на его поле 5:0, а я забил два мяча, я был король. Тогда же чуть позже в матче с Ипсвичем я не забил ни одного. Со мной обращались как с подонком. Где же истина? Я много думал, способен ли вернуть себе ту популярность, что была у меня перед чемпионатом мира. 1978 года думаю, что возвращаю эти слова принадлежат будущему трехкратному обладателю золотого меча, лучшему футболисту Европы Мишелю Платини из сборной Франции. Я уже говорил, что шансы советской сборной, особенно после убедительных побед в предварительном турнире, учитывая стиль, в каком они были достигнуты, расценивались высоко. Прочим послужной список сборной тоже не был так уж плох, как могло показаться человеку, чей взор способен ласкать лишь золото Кубка мира. Впервые приняв участие в чемпионате в 1958 году в Швеции, сборная СССР дошла до четверть финала. Еще дважды наши футболисты пробивались в четвертьфиналы, а однажды, в 1966 году в Англии, прорвались в полуфиналу а затем боролись за третье место, но уступили команде Португалии, где играл знаменитый Эйсебио. Мне было тогда лишь пятнадцать, но футбол уже проник в мою кровь, и перевод книги воспоминаний Я Эйсебио, которую печатали одновременно в двух газетах Молодеи Украины и Комсомольском знамени, захватил меня полностью. иной раз, когда не удавалось купить Комсомольское знамя, Я читал в Молоде захватывающий воображение рассказ о восхождении простого мозамбикского парня на футбольный Олимп, а случалось в обеих газетах, чтобы продлить удовольствие. В том чемпионате выступало и пять динамовцев, что наполняло мои душу несказанной гордостью, хотя к ним, великим, недосягаемым, купавшимся в лучах славы, имел лишь опосредственные отношения что впрочем не мешало мне с гордостью рассказывать школьным товарищам разные вычитанные или услышанные из разговоров взрослых подробности их прекрасной жизни. Эти пятеро: вратарь Виктор Банников, изящный стройный, просто такие завораживавшие лёгкостью, скоей он доставал наитруднейшие мечи в девятке, живой, злой Наполи отчаянный ежев в саба Он долго оставался кумиром киевлян и сохранил уважение к себе и поныне. Виктор Серебренников выглядел человеком неторопливым в решениях, даже напоил, казалось мне, он бегал степенно, словно бы демонстрируя абсолютное спокойствие в самых горячих ситуациях. Но ведь кто не знал, что это лишь внешняя сторона, видимость? На деле кто мог так закрутить мяч, чтобы он залетел прямо в ворота? мимо ошалевшего от неожиданности галкипера. Леонид Островский, перешел в Динамо уже будучи членом сборной СССР, но в коллектив вписался прочно, будто с детства играл в нем. А Валерий Паркуяне, невысоком, пожалуй, излишне легком для форварда, когда его брали на корпус, он отлетал в сторону как пушинка. Этим обстоятельством я был похож на него в первые годы своей футбольной жизни. Мы знали мало. Он появился в Киеве незадолго до чемпионата мира. Но именно Поркуянус должен было стать лидером советской команды в Англии. а взяли его в сборной буквально накануне отлета. Валерий забил четыре мяча в трех матчах, причем дважды его голы оказывались решающими. Он был автором обеих голов ворота сборной Чили и второго гола Венграм, что и позволило команде СССР, ей руководил Морозов, зайти в полуфинал. Кстати, в 1966 году сборная СССР была награждена бронзовыми медалями за четвертое место. Самый опытный и титулованный из пятерки киевлян Виктор Серебренников. Мало кто помнит нынче, что он был участником трех первенств мира. В, Чили в 1962 в Англии, в 1966 и в Мехико в 1970. Это был тонкий тактики, блестящий мастер, техника которого и поныне приводится как пример непревзойдённого синтеза прекрасного видения поля, от отточенных пасов и чутья на голову.